Как герои обманывают смерть В классическом мифе в главном испытании герой оказывается перед лицом смерти. Многие подходят к этой черте раньше него, и никому не удается выжить. Так, приближаясь к Медузе, Персей видит статую несчастных, окаменевших от ее взгляда. А лабиринт, в который входит Тесей, усеян костями тех, кто был съеден Минотавром или, заблудившись, умер от голода. Герои, казалось бы, идут на верную смерть, но выживают там, где не удавалось спастись другим. поскольку заблаговременно заручились покровительством свыше. Чаще всего они обманывают смерть при помощи даров своего наставника. Персея выручает подаренное Афиной зеркало, позволяющее ему не смотреть в глаза Медузе. Отрубив г о р г о н е голову волшебным мечом, он прячет ее в волшебный мешок — еще один подарок наставника, иначе она, даже отделенная от тела, продолжала бы сеять смерть. Тесей завоевал любовь Ариадны, дочери критского тирана Миноса, еще на этапе приближения к сокрытой пещере. Теперь, когда ему предстоит войти внутрь таинственного лабиринта смерти, он обращается к возлюбленной за помощью. Царевна и д е т к Дедалу, построившему лабиринт. Его волшебный подарок простой клубок ниток. Один конец нити девушка должна держать, пока Тесей блуждает по лабиринту. Герой выбирается из обители смерти благодаря этой связи, символизирующей любовь. Нить Ариадны. Нить Ариадны красноречивый символ силы, соединяющей любящих людей почти телепатическими узами. Она с родни к р о в н о м у родству, пуповине, которая, как невидимая струна, привязывает детей к матери даже если они уже выросли. Нить Ариадны соединяет героя с тем, кого он любит. Герой может пуститься в самые безумные приключения, но эта нить будет тянуть его обратно. Моя мама рассказывает, что однажды во времена моего раннего детства с ней случился приступ, от которого она едва не умерла. е е душа покинула тело и летала по комнате, готовая покинуть землю, только увидев моих сестёр и меня. Мама вернулась к жизни. Ей нужно было заботиться о нас, а это веская причина, чтобы остаться. Английское слово «клю» обозначает одновременно моток ниток и ключ к разгадке чего-либо. Действительно, ключ — это нить, ведущая к ответу на интересующий нас вопрос. Нити, протянутые от сердца к сердцу, могут стать ключом к решению наших проблем и урегулированию конфликтов. Сердечный кризис. Главное испытание нередко выступает в форме душевного кризиса. В любовной истории это может быть момент наибольшей близости между героями, которые все так желают и в то же время боятся. Если говорить о смерти, то кризис в данном случае это крах оборонительной позиции героя. В другой истории это может быть предательство или мнимый разрыв отношений. Романтическим испытанием Джозеф Кэмпбелл посвятил две главы своей книги «Тысячеликий герой» «Встреча с богиней»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 Ведь слово «кризис», если помните, происходит от греческого «разделять». В романе с камнем «кризис» ознаменован и физическим испытанием, и разделением. Джоан Уайлдер и ее с п у т н и к о б р о т е н ь Джек Колтон в буквальном смысле входят в сокрытую пещеру, чтобы завладеть гигантским изумрудом под названием «Эль-Коразон» — сердце. Но настоящие трудности начинаются лишь через несколько минут, когда героям приходится выбираться из машины, утонувшей в водопаде. На какое-то время д ж о н исчезает в пучине. Мы видим только Джека Колтона, с трудом вылезающего на берег, и уже думаем, что героиня погибла. Но происходит чудо. Она выбирается на камень, живая и невредимая. То, что Джон претерпела смерть и возрождение, явно звучит в диалоге. Колтон кричит ей с противоположного берега, «Я думал, ты утонула!» «Так и есть», — отвечает она. Джек радуется тому, что им обоим удалось выжить, но для героини кризис смещается в психологическую плоскость. Драгоценный камень находится в руках ее ненадежного компаньона. Их разделяет ревущая река. Теперь предстоит настоящая проверка их любви. Сдержит ли Колтон свое обещание дождаться Джоан в ближайшем городе или же просто сбежит с изумрудным сердцем, разбив ее собственное? Не погибнет ли она без него в дебрях особенного мира? Священный брак В эмоционально и психологически напряженных сюжетах главное испытание может быть связано с борьбой противодействующих сил мистического союза внутри человека, с балансированием противоборствующих сил. Ужасы и смерть могут преследовать и этот союз. Что, если ничего не получится? Что, если та часть меня самого, которую я веду под венец, восстанет против меня и одержит надо мной верх? Но, вопреки всем страхам, герой может признать свои скрытые качества, даже тени, и воссоединиться с ними в священном браке. Корень многих конфликтов — противостояние между героем и его анимой, душой или непризнанной женской или интуитивной частями его личности. Женщина может стремиться к своему анимусу, мужскому типу мышления и умозаключений, которые общество предписывает ей прятать. Она пытается восстановить связь с отвергнутой ею творческой или материнской энергией. В моменты кризиса — Героиня привлекает все стороны своей личности для решения жизненно важных вопросов. Равновесие. Священный брак обеих сторон личности человека подразумевает их равноправие. Если герой вооружен всеми атрибутами человечности и находится в ладу со своими внутренними силами, его не так-то просто выбить из седла. По словам к э м б е л л а священный брак свидетельствует о полной гармонии в жизни героя и его взаимоотношениях с миром. Таким образом, главное испытание — Иногда отражает кризис и воссоединение героя со своей женской, мужской стороной. К сожалению, любой брак может окончиться разводом. Порой анимус и анима вступают в открытую смертельную схватку. Любовь, которая убивает. Этот разрушительный конфликт описан к э м п б е л о м в главе «Женщина как искусительница», название которой способно вести ч и т а т е л е в заблуждение. Тоже можно сказать и о главе «Встреча с богиней». В действительности… Энергия, о которой идет речь, бывает не только женской, но и мужской. В любом случае, главное испытание для героя-героини — это клубок предательств, расставаний и разочарований. Это кризис веры на арене любви. У каждого архетипа есть как светлая, позитивная, так и темная, негативная сторона. Темная сторона любви — это маска ненависти, гнева, упреков и отвержения. Это лик м е д е и убивающий собственных детей, лик Медузы, о б р а м л е н н ы й ядовитыми змеями вины. Кризис может наступить тогда, когда возлюбленная о б р о т е н ь вдруг показывает персонажу свое истинное «я», и ему кажется, что он умер для любви. Подобные ситуации часто встречаются в картинах Хичкока. В фильме «К северу через северо-запад» героиня Эвы Мари Сейнт выдает персонажа Кэрри Гранта шпионом. Он горько разочарован, в этом и заключается главное испытание. Героя предала любимая женщина. тем тяжелее ему в ы ж и т ь в тот момент, когда в него стреляют из авиаопылителя, летающего над кукурузным полем. Негативные образы анимы или анимуса. Иногда на жизненном пути мы оказываем сопротивление негативным проекциям анимуса или анимы. Такое происходит, если нас привлекает человек, общение с которым не сулит ничего хорошего, либо если о себе вдруг громко заявляет порочная сторона нашего собственного «я», как в повести Стивенсона о докторе Джекеле и мистере Хайде. Такая конфронтация может вылиться в суровое испытание, опасное для отношений или развития личности героя. Герой рокового влечения обнаруживает, что любовь случайно встреченной и вскоре отвергнутой женщины может обрести смертоносную силу. Идеальный партнер или нежный отец может превратиться в жестокого убийцу, как в триллерах «Бостонский душитель» The и «Сияние» и «The Shining». Злые королевы-мачехи из сказок братьев Гримм в первоначальных версиях были матерями, чья любовь обернулась во зло. Глазами психопата Немногие фильмы могут сравниться по тяжести и губительности уготованных героев испытаний с триллером Альфреда Хичкока «Психо». Режиссер заставляет зрителя идентифицировать себя с Мэрион, Дженет Ли, и сочувствовать ей, несмотря на то, что она присвоила чужие деньги и находится в бегах. В первой половине второго действия нам больше и не с кем себя отождествить, если не считать Нормана Бейтса, Энтони Перкинс, странного управляющего гостиницей. Только вот никто не хочет себя с ним идентифицировать. Слишком уж он отталкивающий. В традиционных сюжетах герой выдерживает главное испытание и, благополучно д о ж и в д о к у л ь м и н а ц и и наблюдает падение своего врага. Поэтому мы уверены, что режиссер никак не может убить свою героиню посреди фильма, тем более если играет ее Дженет Ли, бессмертная кинозвезда. Но Хичкок нарушает сложившийся канон, и испытание, ожидающее героиню во втором акте, оказывается последним. Для нее не может быть речи ни о помиловании, ни о воскресении, ни даже о прощальном поклоне. Смерть Мэрион потрясает зрителя. Нам вдруг кажется, что мы, подобно бесплотному духу, витаем за кадром, наблюдая, как кровь девушки стекает в сливное отверстие. С кем теперь идентифицироваться? Кем быть? Вскоре становится ясно, что автор не оставляет нам выбора, только Норман. Нехотя проникнув в его сознание, мы смотрим на историю его глазами, и постепенно он становится нашим новым героем. Первое время мы думаем, будто странный молодой человек покрывает свою полоумную мать, но оказывается, он сам и есть убийца. Середина фильма мы смотрели на мир глазами психопата. Только мастер, подобный Хичкоку, может сотворить такое в нарушении всех правил путешествия героя. Встреча с величайшим страхом Главное испытание — это момент, когда герой встречается с тем, что его особенно страшит. В реальности мы, как правило, больше всего боимся смерти, но во многих историях это просто то, чего герой больше всего боится. Борьба с конкурентом, политический переворот или просто необходимость побороть свои фобии. Индиана Джонс боится змей, и именно с ними ему приходится повстречаться. Из многих страхов, которые способны терзать героев, наибольшим драматическим потенциалом, обладает трепет перед авторитетом родителя или другого лица, облеченного властью. Многие трагедии берут начало в семье, и именно конфронтация с отцом нередко оказывается серьезнейшим испытанием для героя. Противостояние отцу В фильме «Красная река» Мэтью т г а р д персонаж Монтгомери Клифта, сталкивается со смертельной угрозой в середине истории, когда пытается отнять перегоняемое стадо у своего приемного отца Тома Дансона, Джон Уэйн. Сначала Дансон выступает в фильме как герой и наставник, но на этапе приближения к сокрытой пещере снимает эти маски и превращается в тирана. Алкоголь и душевные раны сотворили из него подобие жестокого бога, который лишился рассудка. Злоупотребляя положением хозяина, он терроризирует работников и, бросив ему вызов, м э т смотрит в лицо величайшему из всех своих страхов Возомнив себя королем, Дансон обещает повесить тех, кто нарушит законы его маленького мира. Рискуя собственной жизнью, приемный сын поднимает против него бунт. Том, этакий князь смерти, поднимается с трона, чтобы убить наглеца. Но союзники, которых Мэтт приобрел на этапе испытаний, выбивают револьвер из рук Самодура. Молодой герой так силен, что ему даже не приходится применять физическую силу, чтобы победить смерть. Одной его воли оказывается достаточно. Он свергает Дансена с престола и сам становится королем, оставив приемному отцу лишь лошадь да флягу. В таких историях встреча с главным страхом принимает форму конфликта между старшим и младшим поколениями. Юность против старости. Конфликт поколений — вечная драма, неисчерпаемый источник вдохновения для писателей. Со времен Адама и Евы, Эдипа и короля Лира дети заявляют о своих правах, нарушая отцовские запреты. В пьесе Эрнеста Томпсона, которая легла в основу фильма «На золотом озере», он «Голден понт», дочь изо всех сил старается угодить родителям. Для нее главное испытание заключается в том, чтобы разрешить противоречие с отцом, а для него — в том, чтобы смириться с собственной смертностью. Иногда драмы поколений разыгрываются на международной арене. Китайские студенты, занявшие площадь Тяньаньмэнь и преградившие дорогу т а н к о м своими телами, бросили вызов порядку, установленному их отцами и дедами. Войны, которые сказочные герои ведут с волками и ведьмами, тоже могут быть способом отражения конфликта с родителями. Злая колдунья — воплощение темной стороны материнской силы, а волк, людоед или великан — отцовской. Драконы и другие чудища могут олицетворять поколения, слишком долго удерживающие главенствующую позицию. Как отмечает к э м п б л л дракон в западной культуре Это тиран, который душит все живое в королевстве или в семье. Конфликт между молодостью и старостью может развиваться как в явной, так и в скрытой форме. Иногда тлеющий огонь, зажженный главным испытанием, представляет собой борьбу старой структуры личности, привычной и устойчивой, с новой, которая еще не до конца сформировалась и окрепла, однако уже заявляет о себе. Чтобы молодое «я» родилось, Прежнее должно умереть или хотя бы отступить в сторону, освободив место на сцене. В редких случаях главное испытание дает конфликтующим детям и родителям возможность залечить д а в н и ш н и е раны. к э м б л л называет эту ситуацию примирением с отцом. Иногда герой, преодолев какую-либо преграду или свой страх перед авторитетом старших, завоевывает одобрение отца, и мнимый конфликт между ними оказывается исчерпанным. Смерть эго. В мифе главное испытание символизирует смерть эго. Герой становится частью космоса, отмирают старые представления, рождается новое восприятие взаимосвязей. Старые границы «я» преодолены или уничтожены. В некотором смысле герой уподобляется Богу, способному вознестись над жизнью и смертью и видеть панораму всех взаимодействий. Древние греки называли этот момент апофеозом и ставили его на ступень выше энтузиазма, как ощущение Бога в себе. В состоянии апофеоза — ты сам Бог, и вкус смерти для тебя — возможность на какое-то время занять трон Всевышнего. Главное испытание заставляет героя сместить центр от эго к «я», той части себя, которая ближе к Богу. Следующий шаг, по мере того, как человек готов взять на себя ответственность не только за себя, — движение от «я» в сторону групповых интересов. Герой рискует собственной жизнью ради жизни своих собратьев, чем и завоевывает право называться героем. волшебник страны Оз. Дороти и ее друзья попали в плен к злой ведьме и ее многочисленным привратникам. Теперь героев ждет главное испытание. Разозлившись на них за то, что они проникли в сокрытую пещеру и украли сокровища — рубиновые туфельки, колдунья грозит по очереди расправиться со спутниками девочки, оставив за Дороти право быть последней. С возникновением смертельной опасности ставки становятся очевидными. Аудитория понимает, что сейчас разразится бой между силами жизни и смерти. Начинает ведьма со страшилы. Используя свою метлу как фитиль, она поджигает его. Солома вспыхивает. Казалось бы, все потеряно. Маленькие читатели-зрители решают, что персонаж обречен, и вместе с ним испытывают страх смерти. В надежде спасти друга, Дороти делает единственное, что можно сделать в подобной ситуации. Инстинктивно хватает ведро и выплескивает из него воду, не только погасив огонь, но и с ног до головы окатив колдунью. Девочка убивает злодейку, хотя не собиралась делать этого. Она не знала, что от влаги ведьма растает. Смерть витала в воздухе, а Дороти лишь перенаправила ее на другую жертву. Колдунья не просто исчезает, издав протяжное «Уф!». п Она погибает в мучениях, восклицая «О, мои прекрасные мерзости! Что за мир!» что за мир. Мы ощутили вкус смерти и теперь даже жалеем ведьму. Наши герои встретились лицом к лицу со смертью и могут идти дальше, чтобы рассказать о ней другим. На смену отчаянию приходит радость. Они готовятся пожинать плоды одержанной победы, их ждет награда — обретение меча. Вопросы и задания. Первое. В чем заключается главное испытание для героев фильмов «Молчание ягнят» повелитель приливов и красотка. Второе. Какое главное испытание ожидает вашего героя? Есть ли в вашей истории настоящий злодей или только антагонист? Третье. В каких отношениях злодея или антагониста вашего героя можно назвать его тенью? Четвертое. Есть ли у злодея помощники, которым он передает часть своей силы? Какие функции выполняют эти персонажи? пятое способен ли злодей быть оборотнем или плутом? Какие иные архетипы может представлять враг главного героя? Шестое. С какой формой смерти сталкивается ваш герой на этапе главного испытания? Чего он больше всего боится?»